Глава 14. Щепотка неправильности. «Давай ты больше не будешь ходить при всех голая!» Прошептал Иван на самое ухо богиньки, когда давление в грузовом отсеке атмосферника приблизилось к одной атмосфере и стало возможным не только дышать, но и нормально говорить. Нулька быстренько кинула себя взглядом, словно только сейчас заметила, что не одета, а потом ужала кулаки и сильно зажмурилась. Ожидалось, что на ней возникнет сарафан либо пижама. Но на этот раз по телу от шеи до пяток прошла волна изменений, покрывая кожу тонким эластичным комбинезоном бело-оранжевого цвета, совсем как в модных сейчас киношках про суперпилоток с красных орбитальных болидов. Разве что шлема не хватает. А сам комбез не сильно отличался от костюма для тропического дайвинга. Разве что на поясе имелись утолщения со вшитыми приборами. Хотя вряд ли приборы функционировали, ведь рабочие ей не нужны, и Нулька сделала только грубые макеты для антуража. Иван окинул корабельную фею взглядом и улыбнулся. «Но прям идеальная девушка! Фразы «нечего надеть» — совсем не про тебя!» Княжич неуклюже повернулся в своем тяжелом боевом скафе и направился к ящикам с оружием, оставив за спиной Нульку с покрасневшими щеками, которая до сих пор не привыкла к обычным комплиментам. Но сейчас стояла задача поважнее, чем нахваливать богиньку. Парень, кряхтя как старый дед, сел на один из ящиков и принялся разбирать импровизированный склад вооружения. С пулеметом он не справился. Как верно подметил Потемкин, слишком малая дистанция для этого оружия при нетиповых целях. Достав из коробки автоматический снаряжатель патронов в ленты, Иван глянул на товарищей. Боевой киборг-инвалид сидел с закрытыми глазами и морщился. Он водил вверх-вниз, согнутый в локти левой рукой. Когда приподнял веки, то сразу пробосил ответ на немой вопрос, читающийся во взоре княжича. что ты стал старым и метеозависимым. Стыки живого мяса с имплантами. Сталины после вакуума. Рядом с ним опустился на раскладную табуретку навигатор. Этот любитель комфорта специально взял стульчик «синей птицы», словно знал, что пригодится. Михаил щелкнул фиксатором на ранце от пулемета и извлек длинный термос нагретого термокомпенсатора, отбросив угол. Низкая гравитация сделала свое дело, и устройство медленно и даже вальяжно опустилось на ребристый пол. Сменный термос достал из алюминиевого ящика, заполненного обычным пенопластом, и раскрашенного в грязный серый камуфляж. Следом Михаил запыхтел и принялся менять пустую коробку с пулеметной лентой на полную. «Извращенцы!» — бурчал он. «На дворе двадцать пятый век, а они до сих пор используют патрон от винтовки Мосина». Навигатор клацнул крышкой приемника, отложил оружие, встал и поманил корабельную фею. «Нулька! Хватит лупать влюбленными глазами на юношу!» «Пойдем, запакуем тебя в новый скаф. Только очень прошу, не сломай. Он стоит, как броневик». Девушка сорвалась с места и грациозно проскользнула между ящиками. Иван же проводил ее взглядом, вздохнул и вернулся к выбору нового оружия. В толстых перчатках было неудобно, но и вылезать из скафа не было времени. Единственное, что удалось, это выставить его на циркуляцию с окружающей атмосферой. В итоге перед княжичем оказалось целых пять ящиков, и парень почувствовал себя барышней в магазине, привередливо выбирающей обновки. То одно не так, то второе не подходит. Снайперка хоть и убойная вещь, но в шахте будет крайне неудобно. Пистолет вообще затруднительно использовать в громоздких перчатках, противотанковый гранатомет излишне мощный. Глаза уже косились на обычный автомат, древний как какашки динозавра но в процесс подбора вмешался Потемкин. «Княже, глянь!» Иван выпрямился и посмотрел на киборга. Тот осторожно бросил парню экзотическую пуху. «Ух ты!» — протянул Иван, довольный сам собой, когда достаточно ловко поймал боевую железяку. А Потемкин подался вперед и ткнул толстым пальцем в сторону оружия. «Я согласен с Михой. Инквизиторы — те еще извращенцы. Взять старый еще догалактический пистолет-пулемет и кустарно приделать ему современные термокомпенсаторы — это дичь. Похоже, князя нам спихнули скопившийся на складе неформатный конфискат от незаконного оборота стволов. Душегубы всегда были сильны по части самодельных игрушек. Хорошо хоть рукоятки и скобы, подогнаны под перчатки скафандра. Иван хмыкнул и с любопытством повертел тяжелое оружие. Прицел был простенький, калиматорный зато магазин редкого вида. Присоединялся не снизу, а вверху, параллельно ствольной коробке. Два пистолетных термокомпенсатора вставлялись в широкий плоский затыльник, выполняющий еще и функцию приклада. Иван скинул оружие и прицелился в один из ящиков. А мне нравится. Почему я раньше на него не наткнулся? А кто же виноват, что ты уцепишься в первое, на что взгляд упадет, как ребенок в магазине игрушек? Усмехнулся Потёмкин. «Только учти, и бабы, и стволы коварны. С ними надо хоть немного пожить-поработать, чтоб понять, подходят или нет». «А может, у меня любовь с первого взгляда?» Улыбнулся в ответ княжич. Парень вскочил с места и пошел вдоль отсека, целясь из оружия в апорель, словно за ней прятался мертвяк. «Мне нравится». Протянул Иван и вернулся на место где принялся быстро рассовывать по подсумкам магазина гранаты и свежие компенсаторы. «Как скажешь, княже?» «Но будь серьезнее, а то прям вижу, что для тебя это очередная игра. Сложная, реалистичная, опасная, но игра. Но мы с Михаилом не нулька. В вакууме не выживем. И прыгать из-под толпы врагов в безопасное место не умеем. И время у нас тоже не безлимитное, потому, княже, поторопись немного». Киборг вернулся к снаряжению своего болтера, а Иван опустил взгляд в пол. Задуматься о чем было, ведь Потемкин прав, но не затем ли княжич сунулся в кишащую ходячими мертвецами шахту, чтобы получить опыт? Закончив экипироваться, Иван посмотрел в сторону нульки, которую уже упаковали в новый скав. Предыдущий, разломанный нежитью, валялся у самой аппарели. Его потом сдадут в арсенал инквизиции для отчетности. Там же в крышке от коробочки лежали и оттаивали осколки кота. Не все, но для восстановления вполне хватит. Все, пошли, провосил Киборг, возложивший на этом задании на себя права старшего. Михаил хлопнул по кнопке, загудел насос откачки, а когда осталось совсем немного, апарель дрогнула, начала опускаться и разгерметизировала грузовой отсек. Звуки снова пропали оказавшись не в силах вырваться из металла и пластика обшивки, нор и дупил механизмов, толстых коконов-скафов, в кое были спрятаны люди. «Проверка связи», — проговорил Потемкин. «Слышу», — отозвался навигатор. «На связи», — ответил княжич. «Я тута!» — звонко прокричала Нулька, на которую нацепили ранец системы боепитания и охлаждения пулемета. Аппарель коснулась нижним краем промерзлого, чешово-всему-живому грунта. Экипаж «Синей птицы» запрыгал, словно низкогравитационные зайчики в сторону шахты, заскакали и пятна света. «Значит, план такой!» — принялся давать водный Потемкин. Подходим и намертво закрываем сторожку. Никакая падаль оттуда при всем желании не выкрапкается. Потом огибаем транспорт. И только затем лезем в шахту. Момент второй. Пробуем использовать приборы ночного видения. Инструкцию сейчас скину. Киборг на ходу дотронулся до стекла гермошлема и принялся водить и постукивать по нему пальцем. Буквально через несколько секунд перед носом у княжича возникла небольшая менюшка. Оказывается, камеры на шлемах скафов были многофункциональные. Они видели как излученное тепло, так и просто в инфракрасном диапазоне. Княжич тоже несколько раз щелкнул, гася светодиоды дневного света и переходя на инфракрасные. Стекло сделалось непрозрачным, а затем на нем проступил прозрачный зеленый пейзаж. В свете многочисленных звезд хотя бы стала видна местность. Помимо этого, на фоне зеленого изображения наложились красные, оранжевые и желтые кляксы, увиденные в тепловизор. А еще в небе громадным тусклым кругом бордового цвета зависла планета-бродяга, еще до конца не остывшая со времен своего рождения. «Вижу! Я их вижу!» — закричала шершая позади нулька, указывая пальцем на шахту. Иван выключил ночной режим, погрузившись в полную тьму, и прищурился, пытаясь увидеть хоть что-то. Но когда чуть не споткнулся булыжник, снова перешел на ночное зрение а там действительно шевелились похожие на людей силуэты. Отряд, не отводя взгляд от тварей, быстро двинулся вперед. Двигались уже не так неуклюже, как в первый раз, а вполне успешно дозируя прыжки и благополучно приземляясь на грунт. 400 метров, 300, 200, когда осталось сотня, замерли. Никакого шевеления не наблюдалось. Силуэты мертвяков горели на фоне вечного черного мороза ровно, как расставленные по парку фонари. «Что-то как-то слишком просто стало», — пробормотал Иван, глянув на ближайший силуэт через прицел. «А ты, княже, хотел превознемогания, не усложняя себе жизнь, когда есть более легкий путь к результату», — произнес киборг и повернулся к навигатору. «А ты что думаешь?» «А я думаю, что к нашему возвращению русалки должны сделать булочки и кофе», Если они в процессе готовки, весь издалет не спалят ко всем космическим чертям». Со вздохом отозвался Михаил, который таки прихватил с собой помимо штурмовой винтовки еще и большой гранатомет. «Булочки — это хорошо!» — протянул Иван. «Подождите!» — закричала Нулька. Все разом остановились и обернулись. «Но нет, с богинькой ничего не случилось. Она просто отстала». «Зато мне вот интересно, как их видно в тепловизор, если это трупы», произнес Михаил, когда вернулся к созерцанию затаившихся кадавров, приложив руку к гермошлему, словно богатырь на картине. «После вылазки обязательно одного отпрепарируем, и станет ясно», ответил киборг, который помимо Волтера еще и корочный автомат взял. Он неспешно прицелился и нажал на спусковой крючок. В наушниках послышалась короткая очередь, переданная пьезой. А один из мертвяков, прятавшийся за контейнерами для руды, дернулся и начал перебираться к другому укрытию. Остальные же его соседи как сидели на месте, так и остались сидеть. «Ясно», — пробасил Потемкин. «Теперь можно начать полноценную учебную охоту. Княжий Нулька, вперед! Мы прикроем!» «Иван и богинька...» Сделали несколько шагов, оказавшись немного впереди здоровенного киборга и навигатора, который самую малость тоже боевой киборг, хотя упорно в этом не признавался. Немного взволнованный после первой неудачной вылазки Иван пробежался взглядом по силуэтам кадавров, выбирая, какой будет поудобнее, и прицелился. Как говорится, обжегшись на молоке, дуешь и на воду, но не просто так, а семь раз подумай, один раз потрогай. Парень вздохнул и плавно надавил пальцем на спусковой крючок. Прозвучали выстрелы с отсечкой по два, потом еще разок. Оба раза попал, и выбранный в качестве мишени ходячий мертвяк принялся перебираться на другое место, совсем как потревоженная лягушка, неуклюжими косолапыми шажками. Порой опускался на все четыре конечности и прыгал действительно по жабье. Вскоре он быстро добрался до следующего укрытия. Княжич улыбнулся и взял на мушку следующего, но на этот раз выстрелил короткой очередью в три патрона. У взятого со склада пистолета-пулемета экстрактор гильз был направлен вниз, и пустые гильзы улетели не вверх, а под ноги, вонзившись в песок, как маленькие полудохлые метеориты. И в целом оружие оказалось сбалансированным, и ствол не сильно прыгал в разные стороны. «Мне нравится», — вынес вердикт Иван поглядев на прозрачный магазин. Такому даже электронный счетчик патронов не очень-то и нужен. Не надо расслабляться. Тут же остудил пыл парня Потемкин. Если бы на месте нежити были пираты и не всякая пьяная шваль, а подготовленные головорезы, тебя бы продырявили еще на подходе. Не успел киборг договорить, как в наушниках заколокотала тяжелая очередь. Эта нулька сообразила, как снять пулемет с предохранителя и начала стрельбу. На внутреннем экране скафа, отображающем в том числе и данные с тепловизора, был виден целый ворох нагретых пуль. Они врезались в землю, камни, борцы самосвала и контейнеры. Там, где попадали в металл, вспыхивали ярко-белым и разлетались искрами, переходящими по мере полета через всю желто-оранжево-красную палитру а затем быстро исчезающими на замороженном грунте. В общем, нулька отправила в полет полсотни пуль и ни разу не попала. «Легче, легче держи! Короткими бей!» Нажала спусковой крючок и тут же отпустила. Тут же дал короткие наставления Потемкин. А Иван вошел в азарт, начав приближаться к нежити мелкими шажками и короткими перебежками. Выстрелит, подбежит, снова выстрелит и еще немного подбежит. «Не торопись! Контролируй ситуацию, мать твою!» — кричал киборг, идя следом за парнем. «Нулька не стреляй, попадешь в спину! Михась, пни ее под зад, а то не слышит!» Богинька с коротким «Ой» прекратила беспорядочную пальбу и принялась догонять княжича. «Ванюша, подожди!» «Ну, с трех метров не промахнется!» — пробурчал Потемкин, тяжело вздохнувший и пошедший следом. «Пока вы отстреливаете сусликов, я займусь делом». Киборг, глядя в спины непутевой парочки, перешел на быстрый скользящий шаг, словно не был вовсе экипирован в громоздкий и неудобный бронескафандер, и не было никакой гравитации. И путь до контейнеров занял всего полминуты. Здоровяк глянув в проем шлюза, быстро закрыл дверь и выстрелил по замку, потом подергал рукоятку, убедившись, что вход заклинило. «Готово!» Ему никто не ответил, так как княжич и навигатор были слишком увлечены расстреливанием невидящих в темноте кадавров почти с расстояния вытянутой руки. А потом удивляются, что женщины дольше живут. И пробасил пробосил Потемкин и закричал в голос. «Держите дистанцию! Михась, ты-то куда лезешь? Должен же понимать! Я уже жрать хочу!» «Но пока не очистим шахту, обед не светит!» Отозвался навигатор. Он подпрыгнул и заглянул в кузов самосвала. Приземлившись, еще раз подскочил и пустил очередь, добивая кадавра, ползающего там, как потравленный ядом таракан. «Здесь чисто!» Михаил начал обходить грузовик по кругу и вдруг остановился, дотронувшись рукой до бока самосвала, словно мог что-то почувствовать сквозь толстую многослойную перчатку. «Странно!» — пробубнил он, разглядывая металл под ладонью. А Иван, который подпрыгнул, чтобы заглянуть в кузов, уцепился за край и остался наверху. Перемахнув через борт, парень толкнул ближайшего подстреленного мертвеца, и тот медленно рухнул вниз, на грунт. И из кузова открывался очень хороший вид, контейнеры и вход в шахту были как на ладони. «Что странно?» — спросил парень шаря инфракрасным лучом по круге. «Двигатель грузовика еще теплый. Им словно вчера пользовались. А в задании сказано, что шахта не функционирует из-за нежити больше трех лет. И что ты хочешь этим сказать?» Замер на месте Иван. «Я хочу сказать, что еще вчера он работал и не успел остыть, и все». Спокойно ответил навигатор и добавил. «Есть хочу. Давайте уже закончим дело». Княжич оттолкнулся от одного борта грузовика, подскочил к другому и еще раз оглядел округу. За контейнерами нашлись последние четыре кадавра, которых сверхотуры не составило труда расстрелять, словно мишени в тире. Монстры лишь перебегали с места на место или вытягивали шеи, пытаясь понять, откуда по ним стреляют. Как-то запоздало в голове мелькнуло, что когда-то кадавры раньше были живыми людьми, может, пиратами. Как на том транспортнике, может, шахтерами. Княжич погрустнел и опустил оружие. Покойтесь, миром! Прошептал он, а затем услышал голос Кибрга. Чисто надо глянуть шахту. Княжич спрыгнул с кузова, и товарищи двинулись ко входу. Стоять! сразу заорал Потемкин. Быстро разбились на пары и мелкими перебежками. Задние прикрывают передних. «Потом смена ролей. Михась с Нулькой, я с княжичем». «А почему я с Мишей?» Сразу возмутилась богинька. «Я хочу с Ваней». «Демократия, твою мать!» Уже во весь голос завопил киборг, придя в состояние праведного гнева, и быстро пояснил. «Потому что в каждой паре будет опытный боец. Учись, княже. Иван двинулся дальше, тут же получив окрик. «Линия огня, княже! Уйди с линии! Блин, гонять вас надо до потери сознания!» Киборг долго еще бурчал про учения и тренировки, но двинулся к проему первым, стараясь не наступать на большие грузовые весы, расположенные прямо у выхода из подземелья. На таких взвешивают на складах самосвалы, и у княжеча весы вызвали ассоциацию с дверным ковриком. Не хватало надписи «Добро пожаловать». У входа остановились... Собрались попарных с двух сторон и стали заглядывать внутрь, хотя в громоздких боевых скафах все было весьма затруднительно. Ни шею вытянуть, ни подкрасться незаметно. Шахта представляла собой обычную нору, вырытую отбойными молотками в породе. Низкая сила тяжести позволяла делать укрепления свода в виде алюминиевых арок, поддерживаемых стальными распорками. Опорные конструкции Ставились через каждые 10 метров, придавая шахте вид гномьего царства. По бокам туннеля тянулись толстые черные кабели, намекая, что раньше здесь был генератор. Под потолком висели выключенные лампы. Недалеко от входа виднелись два больших, вжавшихся в стены электрических щита. А еще на стенах поблескивали многочисленные стальные скобы, как те, что были на скале, на кегле. И если Иван не ошибался то правильнее было назвать это не шахтой, а штольней, потому как шахта это колодец, а вот штольня боковой ход. Киберк поднял руку, призывая остановиться, затем дотронулся до стекла гермошлема. Атмосферник на связи. Да. Послышался голос робота-пилота, который до этого не вмешивался в диалоги. А что ты молчал все это время? Тебя то не заткнешь, то не услышишь. Книжку читаю. Про Пиноккио. Между прочим, моя любимая. Потемкин пробурчал что-то нечленораздельное, из чего можно было разобрать только цифровой блин Буратино. Потом отдал распоряжение. Если снаружи возникнет какое-нибудь шевеление, сразу поднимай тревогу. Принял? Да, — ответил Женек. Следом послышалось нарочито громкое шуршание переворачиваемой бумажной страницы. Потемкин достал из подсумка небольшой серый квадратик, положил на землю. «Ретранслятор», — пояснил он, поймав вопросительный взгляд княжича. Триста метров прямого пути одолели, прижимаясь к стенам. Потом еще триста. В конце уперлись в развилку. Каждая ветка заканчивалась тупиком. И больше ничего, кроме пластиковых ящиков и поддонов для руды. Зато стало известно, что ресурс, который здесь добывали, — это обычный литий. Впрочем, лития здесь было много. В стенах даже попадались вкрапления мелких самородков. Вакуум и низкая температура хорошо сохраняли щелочной металл в первозданном виде. А на Земле, Сириусе или том же Проционе литий шел на расхват. Человечество жадно пожирало этот востребованный и потому дорогостоящий химический элемент. Пусто констатировал очевидное навигатор. «Жаль», — расчарованно произнес Иван. «Я думал, в этом месте найдется какая-нибудь тайна, а здесь просто нежить и брошенные туннели». «Наоборот, это же здорово! И стрельбе поупражнялись, и к ужину успеем», — не согласился Михаил. «Я тоже рада. Больше никто не будет на нас нападать». Бодро согласилась с навигатором «Нулька». Потемкин ответил не сразу. Он пощупал стену и прошелся вдоль нее, подсвечивая инфракрасным фонарем. Присел, потрогал пол. «Ничего не понимаю», — произнес он, наконец. «Такое чувство, что шахту бросили, а следы за собой тщательно замели». Киборг вдохнул, выпрямился и вытер пыльную ладонь о скафандр. «Пойдем, княже. Ничего, кроме кадавров, мы здесь не найдем» и Потемкин, придерживая оружие, направился к выходу. Следом торопливо двинулся Михаил. «Ванюш, пойдем!» Замерев посреди туннеля, позвала княжеча Нулька. Иван вздохнул. Сейчас он ощущал себя маленьким обиженным ребенком, которого пригласили на аттракцион, оказалось, что тот очень быстро заканчивается, да еще и рассчитан на детей, а не любящих пощекотать нервы взрослых. Парень положил руку на стену, и медленно пошел вдоль нее к выходу. Когда пальцы коснулись подпорки, улыбнулся. Даже сквозь перчатку княжей кровь почуяла влияние хозяев шахты. У них не было единого мнения. Тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. И каждый считал своей. В общем, не поделили. Иван шел, касаясь поцарапанных скоб, кабелей и опор. Каждая привносила крупица ощущений. Почему-то в глубоком космосе, вдали от людей, Чувствительность крови повышалась, как чувство страха в ночной тишине. Это сравнение часто приходило ему в голову. Ванюш, пойдем быстрее. Нулька проворно вернулась, схватила княжича за руку и потащила след за остальными. Несмотря на тяжелый и неуклюжий скаф и пулемет на плече, богинька умудрялась оставаться легкой и миловидной, словно балерина. Казалось, вот-вот пустится в припрыжку. Иван улыбнулся, и поддался корабельной фее. Уже у выхода нечаянно коснулся трансформаторного щита. Руку словно обожгло, и парень вырвал руку из ладони нульки и стал как вкопанный. Он сделал несколько шагов назад, уставился на жестяной шкаф и снова приложил к нему ладонь. Рядом быстро возник Потемкин. Киберг молча опустил на плечо княжич руку, мол, что там. Иван бросил немного растерянный взор на товарища. Щит не здешний, у него другой хозяин. И прежние хозяева до него не дотрагивались. Княжич отошел на шаг и более внимательно оглядел щит. Как только пропал тактильный контакт, исчезло и ощущение неправильности. Но парень верил княжей крови, потому подался вперед, взялся руками за края щитка и потянул изо всех сил. На стекле заморгал индикатор перегрузки сервоприводов усиливающих солдата в боевом скафе. Щит сорвало скрепление внезапно, словно внутри сработала пружина. Лист металла ударил по пальцам, распахнувшись как дверь. А внутренний экран гермошлема залило сплошным бело-зеленым светом прибора ночного видения, засвеченного спрятанным за щитом ярким прожектором. Из наушников раздался маткиборга и шипение воздуха. Что-то силой толкнуло парня в грудь, откинув к противоположной стене. «Движение!» Зарал через систему связи пилот, вспомнивший про свои обязанности. «На скане движение!» Яркий свет сжался до нескольких больших, быстро удаляющихся пятен. Что-то, облепленное прожекторами, как новогодняя елка игрушками, стремительно домчалось до выхода и пропало из поля зрения, нырнув в бок. Но теперь были видны весы, откинутые блестящими пневматическими поршнями, словно капот машины. Из-под пола, который обнаружился под весами, показались кадавры. Много кадавров.